Почти бегом они вернулись в библиотеку. Пикт закрыл тайный ход и потащил Кула в соседнюю комнату. Там он раздвинул шторы в углу, и оба они укрылись за ними. Минуты тянулись невыносимо долго. Царь слышал шум ветра в соседней комнате, бившийся в его ушах, словно шепот призрака. Наконец в комнату вошел, крадучись, Ту. Вероятно, он прошел через библиотеку и, не обнаружив там жертву, решил продолжить поиски здесь. То остановился и внимательно осмотрел освещенную, единственной свечой, комнату, держа стилет на готове. Явно встревоженный непонятным исчезновением царя, он двинулся дальше и оказался прямо перед затаившим дыхание коллом. «Давай!» – выдохнул Брул. Кул выпрыгнул из укрытия. Председатель царского совета повернулся к нему, но перед такой стремительной атакой шансов у него не было. Острие меча сверкнуло в слабом свете свечи, и ту рухнул на спину. Из его груди торчал меч кула. Нагнувшись над ним, царь обнажил зубы в торжествующей усмешке, но тут же отпустил рукоятку меча, и отшатнулся. Лицо Ту заволокла мгла, его контуры дрожали и колебались. Затем лицо исчезло, словно сброшенная маска, а на его месте появилась мертвая, безносая морда огромной змеи. «Боги!» прошептал Кул, чувствуя выступивший на лбу холодный пот. «О, боги!» Подошел Брул, Его лицо было невозмутимым, но в глазах бился такой же, как у царя, ужас. «Забери свой меч, господин», — сказал он. «Для него впереди еще найдется работа». Кул нерешительно дотронулся до рукоятки меча. Когда он поставил ногу на грудь лежащего перед ним чудовища, его пронзила ледяная дрожь. В эту минуту Повинуясь какому-то остаточному мышечному рефлексу, страшная пасть монстра раскрылась. Кулса содрогнулся от омерзения, но вырвал меч, наклонился над тварью, выдававшей себя за ту председателя царского совета. Кроме головы, все остальное было человеческим. — Человек с головой гада! — шепнул он Брулу. «Жарец бога-змея?» «Да, настоящий ту спит и знать ни о чем не знает. Эти твари могут выдать себя за кого угодно. Они каким-то колдовским заклятием набрасывают на себя пелену чар, и их уже не отличишь от живого человека». «Значит, старые легенды не врут?» вздохнул царь. «Эти мрачные сказания которые немногие осмеливаются повторить, не плод фантазии. Я догадывался об этом, но и сейчас никак не могу в это поверить. А стража у входа — это тоже люди-змеи. Стой! Куда ты? Перебью их! — бросил кул сквозь тиснутые зубы. Бить так в голову, — сказал Брул. У входа восемнадцать. Да в коридоре, наверное, находится кто-нибудь еще. Кану узнала заговоре от своих шпионов, которые проникли в тайники жрецов змея и все там разнюхали. Ему давно уже известны тайные ходы во дворце. Он заставил меня наизусть выучить их схему, чтобы я смог тебе помочь. Ты погиб, бы, как погибли до тебя многие другие цари Валузии. Я пришел один, чтобы не возбуждать подозрений, да в одиночку и во дворец проникнуть было легче. Часть заговора ты видел. Люди-змеи стоят на страже у царских покоев, а этот, с лицом ту, мог пройти куда угодно. Утром, если планы жрецов сорвутся, настоящие гвардейцы вернутся на свои места, понятия не имея о том, Что произошло? На них, в случае чего, и пойдет вся вина. А теперь побудь здесь немного, я пойду спрячу тело. С этими словами Пикт спокойно взвалил себе на плечи страшный груз и исчез за секретной дверью. Кол остался в одиночестве. Ему было не под силу собрать путавшиеся в голове мысли. Сколько в городе жрецов змея, кто из его доверенных советников, храбрых военачальников, человек, а кто нет. Как отличить истину от фальши и кому теперь можно довериться? Секретная дверь отворилась, и вошел Брул. — Ты быстро справился. — Да, воин сделал шаг вперед и посмотрел под ноги. Смотри, на ковре осталась кровь. Кул нагнулся. Краем глаза он уловил вдруг какое-то движение, блеск стали. Распрямляясь, словно пружина, он одновременно нанес страшный удар снизу. Пикт повис на мечи Атланта, выронив собственный из мертвой руки. Кул подумал с горечью, что так, видимо, предначертано было судьбой предателю. Пасть от удара человека его расы. Бездыханное тело Брула рухнуло на ковер, и в ту же секунду черты его лица дрогнули и начали стираться, а на их месте появилась морда гигантской змеи. Ее ледяные глаза даже после смерти с нечеловеческой злобой уставились в остолбеневшего кула. «Снова жрец змеи», сказал про себя царь. «О, боги! Как коварны их планы! А Кану? Он человек или тоже из их компании? С кем я разговаривал там, в саду? О, всемогущие боги!» Его пронизала дрожь от страшной мысли. «Может быть, в Алузии вообще нет людей, и все ее обитатели — змеи?» Он стоял неподвижно, Не решая сдвинуться с места. Его сознание отметило, однако, странный факт: На руке того, кто называл себя Брулом, не было браслета с драконом. За спиной кула послышался шорох, и он обернулся. Через потайную дверь в комнату входил Брул. Остановись! На руке, вытянутой вперед, чтобы отразить удар меча, Сверкнули рубины браслета в виде дракона. «Боги!» Пикт замолчал, затем губы его искривила мрачная улыбка. «Жрецы змеи невероятно хитры и коварны. Этот, наверное, прятался в коридоре, а когда увидел, что я несу труп его соплеменника, принял мой облик. Теперь надо избавляться еще от одного трупа». «Стой!» В голосе Кула звучала угроза. «На моих глазах двое людей превратились в монстров. Откуда мне знать, что ты не жрец змеи?» Брол рассмеялся. «По двум причинам, господин. Ни у одного из людей змей нет такого браслета». Он поднял руку. «А также ни один из них не сможет повторить вот эти слова». И Кул снова услышал странные звуки. Канама, калаерама. Канама, калаерама. Машинально повторил он. Где я мог слышать эти слова? Нет, я их никогда раньше не слышал, но тем не менее, тем не менее. Да ты помнишь их, Кул, сказал Пикт. Они таятся в затянутых тяжелым мраком лабиринтах твоей памяти. Ты никогда в этой жизни их не слышал. Но в тех столетиях, которые ушли в прошлое, они так сильно отпечатались в твоей бессмертной душе, что их звучание всегда будет задевать скрытые струны воспоминаний. Сколько бы реинкарнаций она не претерпела в грядущих эпохах. Эти слова которые в тайне переходят от поколения к поколению, когда-то, много веков назад, были кличем в устах человека, сражавшегося со страшными чудовищами старого мира. Только настоящий человек, человек до мозга гостей, сможет их повторить, ибо только его глотка и его губы смогут их вымолвить. Иным тварям это недоступно. Значение слов давно забыто, но сами они остались. «Это правда», — согласился Кул. «Я помню эти легенды. О, боги!» — воскликнул он вдруг. Словно повинуясь заклинанию, его память распахнулась настежь, открывая неимоверные туманные глубины. Он опускался ниже и ниже, и жизни к жизни — наблюдая за тем, как оживают призрачные тени и минувшие столетия. Он видел людей, сражающихся с монстрами, очищающих землю от ужасной скверны. На сером, постоянно изменяющемся фоне появлялись и исчезали образы родами из кошмарного сна, фантастические твари, порожденные страхом и безумием. А человек — это шутка богов, Слепой и недалекий, Рожденный из праха И в прах обращающийся, влочился долгой и кровавой тропой Своего предназначения, Ничего не понимая, Ни в чем не разбираясь, Жестокий, ошибающийся, Но с искрой святого огня в душе. «Они ушли», — сказал Брул, словно читая его мысли. «Женщины-птицы», Гарпии, люди не топори, летающие монстры, люди волки, демоны, гоблины все, за исключением этих тварей и нескольких людей-волков. Это была долгая и страшная война. Прошли века, пока люди стали расой, владеющей миром. Люди в конце концов победили, и это было так давно, что лишь невнятные легенды пробились к нам. Из тех невероятно давних времен. Люди-змеи были последними, но и они оказались побежденными. Их оттеснили на пустынные земли, чтобы они вымерли там среди настоящих змей. Но они выжили и вернулись. Вернулись в масках, когда людская раса ослабла и забыла о прежних сражениях. И снова вспыхнула страшная война. Среди людей нынешней эпохи таились чудовищные существа старого мира, способные благодаря своим знаниям и колдовству придавать себе любые формы, превращаясь в любые существа. Никто и ни в ком не мог бы быть уверенным до конца. Человек не смел верить другому человеку. Но люди изобрели все-таки способ отличить истину от фальши. Своим символом и знаком Они избрали изображение крылатого дракона, величайшего врага змей. А слова, которые ты от меня услышал, они использовали как пароль и боевой клич, потому что, как я уже говорил тебе, их может вымолвить только настоящий человек. И люди победили. Но монстры после долгих лет изгнания возвращаются снова, потому что люди напоминают обезьян забывают то, что не мозолит им глаза. Когда люди, развращенные роскошью, забыли о старых религиях, чудовища пришли и под маской пророков и проповедников новой истинной веры создали могучий культ бога-змея. Они обладают столь великой силой, что карают смертью за малейшее упоминание о людях-змеях в разговоре Все с трепетом склоняются перед богом-змеей. Слепые глупцы, они не видят связи между ним и той мощью, которую сокрушили их предки столетия назад. Да, как жрецы, люди-змеи обладают огромным могуществом, но и это еще не все. Брул вздрогнул. «Продолжай, цари». Владели Валузией, как люди, — тихо сказал Пикт. Но, погибая в боях, умирали, как змеи. Так умер тот, кто пал от копья львиного клыка, когда мы, островитяне, воевали с семью империями. Но как это могло случиться? Ведь эти цари рождены были женщинами и жили так, как живут люди. Ответ один. Настоящих царей... Тайно убивали. Ты тоже должен был умереть этой ночью, а жрецы змея занимали их место. И ни одна живая душа об этом не догадывалась. Царь выругался сквозь стиснутые зубы. Да, ты прав. Всё так, наверное, и было. Давно известно, что тот, кто увидит змея, обречен на скорую погибель. Они умеют стеречь свои тайны. Дипломатия в семи империях — подлинное искусство, — продолжал Брул. Люди знают, что среди них есть шпионы змея и его союзники, такие, например, как Каануб, барон Блаал. Но никто не решается высказать вслух свои подозрения. Все боятся мести. Люди не доверяют друг другу, а дипломаты — не говорят между собой о том, о чем все думают. Если бы удалось выявить среди них хоть одного человека-змея, разоблачить его на глазах у всех, дело было бы наполовину сделано. Люди объединились бы и покарали предателей. Но пока только у кону хватает ума и смелости бороться со жрецами змея. И даже ему было известно лишь то, что уже произошло. До сих пор я мог предугадывать события, Каану знал о них. Но с этой минуты мы можем рассчитывать лишь на самих себя. Думаю, что пока мы в безопасности. Люди-змеи там, за дверью, не покинут поста до тех пор, пока их не заменят настоящими гвардейцами. Но можешь не сомневаться, Завтра они попытаются повторить покушение. Что они предпримут, об этом никому не известно. Даже Кану. Мы должны держаться друг за друга, Кул. Cool. Мы либо победим, либо погибнем вместе. А теперь пойдем со мной. Я отнесу эту падаль туда, где лежат остальные трупы. Они направились вниз по коридору. Их ноги ступали бесшумно, лица матово светились в мертвенном свете. Кулу за каждым поворотом чудилась засада, пустота коридора настораживала. и в нем снова проснулись подозрения: Не ведет ли пикт его в засаду? Кул пропустил брула вперед, и его обнаженный меч повис над незащищенной шеей пикта: Если предаст, то погибнет первым. Однако брул Даже если догадывался о сомнениях царя, ничем не показал это. Он спокойно шагал вперёд и остановился только тогда, когда они вошли в какую-то заброшенную пыльную комнату. Брул раздвинул складки тяжелых занавесей, висевших на стенах, и сбросил на пол тела. Когда они возвращались... Брул вдруг остановился так внезапно, что царь едва не проткнул его шею все еще занесенным над пиктом мечом. «Там кто-то есть», — шепнул он. «Кану утверждал, что коридоры будут пустыми, но...» Он вытащил меч и осторожно ступил вперед. Кул последовал за ним. Коридор повернул, и они увидели перед собой странное призрачное сияние. Они прижались спинами к стене, напряженно ожидая, что произойдет дальше. Колу услышал свистящее дыхание пикта. Теперь он больше не сомневался в его преданности. Сияние обрело форму. Неясный силуэт, похожий на человеческий. Его контуры постоянно менялись, словно его окутывало облако дыма. По мере приближения очертания человеческой фигуры становились все более явственными. Наконец они увидели огромные лучистые глаза на лице, которая, казалось, испытывала всевозможные муки и страдания. В них не было угрозы, лишь безбрежная печаль, а это лицо... «Это лицо...» «Всемогущие боги!» — выдохнул кул. Это Аллал, царь Валузии, погибший тысячу лет назад. Бруллу впервые за эту страшную ночь изменила выдержка. Его глаза расширились от ужаса, меч в руке задрожал. Кул стоял, выпрямившись, крепко сжимая рукоять меча. Его лоб заливал холодный пот, на голове волосы встали дыбом, но он был царем царей, и готов был сразиться с любым врагом, живым или мертвым. Призрак спокойно шагал, не обращая на них никакого внимания. Кул шатнулся, когда он проходил мимо, ощутив на лице его ледяное, словно порыв северного ветра, дыхание. Тень Элала тихим мерным шагом прошествовала далее, и исчезла за поворотом коридора. «О боги!» — простонал Брул, вытирая с лба обильный пот. «Это был дух, а не человек!» «Да», — кивнул головой Кул. «Ты узнал его лицо?» «Это было лицо Эллала, царя, властвовавшего в Алузии тысячу лет назад». Его коварно убили в комнате, которую с тех пор называют проклятой. Ты, наверное, видел его статую в галерее славы царей. Верно. И я начинаю припоминать эту историю. Клянусь Валкой, Брул, это было очередное свидетельство страшного могущества жрецов змея. Они убили этого царя и заставили его душу служить им. Мудрецы недаром говорили, что если человек погибает от руки людей и змей, его душа обрекается на вечное рабство. Кул задрожал. Это страшная судьба. Послушай, его стальные пальцы сжались на предплечье Пикта. Если эти твари ранят меня смертельно, добей меня своим мечом, чтобы спасти душу. Клянусь. — ответил Брул. — И ты обещай сделать то же самое. Их ладони встретились, скрепляя могучим рукопожатием кровное соглашение.